не больше нескольких миллиметров, и только вдоль перелома. Все раздробленные части, опасные осколки и прочее удалось убрать, превратив в строительный материал. — Все, — выдохнул я, — мы закончили. — Через пару дней, если захочешь ты снова сможешь отправиться на передовую и зарабатывать золотые патроны и аренду привычным путем. А можешь согласиться на мое предложение и работать на моих станках, производить нужные мне запчасти, пока я занимаюсь другими делами? «Что вы сделали?» Не понимая, переводила глаза с меня на мужа и обратно Белкова. Михалыч же, непонимающим взглядом, смотрел на свои ноги, шевелил пальцами. Затем с помощью костыля поднялся. «Не надо, не напрягайся пока!» «Даже если кажется, что все встало идеально, это не так!» — Нужно время, пока кости привыкнут к новой целостности, — заметил я. — Простите, господин, что я не могу опуститься на колени, но я готов присоединиться к вам, какую бы судьбу вы мне не уготовили, — с уверенностью проговорил инженер. Вы не просто вернули мне ноги и даете надежду... Вы вернули мне смысл жизни, а семье подарили безопасность. Это стоит многого. Постараюсь, чтобы ты не пожалела о своем решении. Как будете готовы, перебирайтесь в башню. Там вас уже будут ждать комнаты, — улыбнулся я. И, попрощавшись с семьей Белковых, вышел на улицу. Хотя стоило двери закрыться, как на узкой лестничной клетке стала слышна женская брань. Ну, с женой пусть разбирается сам, а у меня пока вторая остановка. — Барон, какие люди! — рассмеялся Манулов, встретив нас с ребенком на руках. Второй карапуз, забравшийся ему на спину, тянул за волосы, но жизнерадостный заводчанин не обращал на это никакого внимания, хотя как раз радости у него в глазах поубавилось. Теперь там была скорее тоска, близкая к отчаянию. «Скажите, что вы пришли вытащить меня отсюда, и я на все соглашусь!» «За нормальную плату, конечно». «Тебе повезло. Я и в самом деле готов тебя выкупить. Только не на один сезон, а на постоянку. А в качестве платы готов предоставить вам с семьей такую же по размеру комнату, как эту. Может, даже чуть больше в башне Борзых», — сказал я. И женщины, которых заметил за спиной стрелка, переглянулись. Окна, из которых видно небо, а не бетонный пол. Для детей обучение вместе с клановыми, еда и вода, общение со сверстниками, ну и безопасность в первую очередь для них, не для тебя». Тебе придется регулярно рисковать своей шкурой. — Что надо будет делать? — усмехнувшись, спросил Василий. — Прикрывать мне спину, куда бы я ни отправился, — ответил я. И тот улыбнулся во все оставшиеся зубы, протянул мне руку для пожатия. — Я в деле! — «Когда можно переезжать?» — с воодушевлением спросил он, подтверждая сделку. «Хоть сейчас, но не торопитесь, соберите вещи, мне тоже нужно будет подготовиться», — ответил я и, убедившись, что мы договорились, вышел прочь. В этот раз меня провожали взглядом. Пока я не поднялся из длинного подвала на лестницу и только потом, Манулов, ворвался в комнатушку и сгреб детишек в охапку, закружившись с ними. Ура! Сработало! Котятки мы переезжаем! Получилось!» Кричал в восторге Васька, целуя жены детей. Те хоть и не понимали в полной мере, что произошло, но отвечали взаимностью. Я же оставил с ними жучка, чтобы проконтролировать процесс, как и в случае с Белковым, но отключился, чтобы не смущать их и себя». Коллега и многодетный отец, от которого будет больше беспокойства, чем толка», — покачав головой, заметила Жанна. «Инквизитор вызвалась сопровождать меня до последнего, видимо, все еще надеясь переубедить. Ольга с дядей и племянником уже вернулись в башню, чтобы подготовить все по моему запросу». К сожалению, площадей свободных в клане сейчас хватало с избытком. Гибель уже ста пятидесяти человек — это не то, что можно быстро компенсировать и заселить. Хотя мне это было на руку. — Возможно, но мне не нужны просто бойцы, — спокойно ответил я. — Мне нужны те на кого я могу положиться как на себя, а эти трое как раз из такой породы. К тому же, пусть это прозвучит цинично, но они понимают, что наши договоренности держатся только на моем слове и моей жизни, так что и защищать будут первую очередь меня любой ценой. — Это как раз разумно и достойно, — подумав, согласилась Жанна. — Ты барон, обладатель двух артефактов и духа покровителя. А они обычные люди. — К слову, почему три? — Мы же пока видели всего двух. — Уверен, если твои агенты нашли Быкова, Он тоже присоединится. По крайней мере, у меня для него тоже есть один весомый довод. Я улыбнулся и подмигнул девушке. В башню мы вернулись через полчаса. Визит к Сорокину решено было отложить, пока набирать сотню бойцов не требовалось. Другие приоритеты. Тем более, что оценивая противостояние с гигантским древесным осьминогом, Я пришел к выводу, что так нам не победить. Но и время на подготовку еще есть. По крайней мере, дня два. И первое, чем я занялся по возвращении — переработкой хлама, который к моему приходу уже притащили из мастерской. Как я и говорил Ольге, «сейчас мне было нужно все». Независимо от материалов. Просто то, что не нужно и не пригодится остальным. Сев прямо на пол перед ящиком с барахлом, я положил на него руку и закрыл глаза». Жидкий металл каплями стекал по парохлу, вычленяя нужные микроэлементы, и рядом со мной начали появляться новенькие блестящие детали — шестерни, валы, переходники, резцы и многое другое — То, что я не мог сделать сам, оставлял либо на Данилу, помогающему в мастерской, либо откладывал на потом, когда появится промежуточное оборудование. — К вам прибыл мастер Белков. — Говорит, что вы его ждете, — вырвал меня из задумчивой дремы звонкий голос. Очнувшись, я посмотрел вокруг, встряхнулся и поднялся. В принципе, все было готово. Наступило время финальной сборки. «Сколько я был в рабочем режиме?» «Две ночи», — заметил Данил, вошедший в зал мастерской. «Семья Манулова уже перебралась. Быкова мы в гостевых поселили, Белковы прибыли недавно и тоже уже обустроились». «Отлично! Зови Ивана и Михалыча! Мне как раз понадобится их помощь!» — сказал я, окинув взглядом заставленную запчастями комнату. «Здорово!» — помахал своей лапищей быков, которому, чтобы войти в дверь, пришлось нагнуться. «Наконец освободился твое высокоблагородие!» «Даже не начал!» Но прежде чем я тебе сделаю предложение, поможешь немного прибраться, чтобы эффектнее было, улыбнулся я. Нужно собрать эти детали в механизм. Электродвигатель, шестерни, ценил Белков, услышав мои последние слова. Это будет какое-то механическое устройство, естественно. Угадаешь, точнее? — спросил я, хитро прищурившись. Все-таки я был очень рад снова видеть своих людей рядом. «Зубья, но слишком мелкие и толстые для дерева. Значит, не пила. Скорее, дробилка по металлу», — верно оценил устройство Михалыч. «А это я такое только на картинках видел. Электрическая печь». — Все верно. Комплекс из дробилки, печи и изменяемой формы, а вон там заготовка под головку лазерного запекается и сварки. Будем делать цех по производству деталей любой формы и сложности, правда, очень ограниченного объема, но пока нам этого хватит. «А какая конечная цель?» — на всякий случай уточнил Михалыч. «Создание бронированной техники», — с довольной улыбкой ответил я. «Модульной, чтобы можно было менять поврежденные детали брони, цилиндры, двигателя и все прочее. А потом, если все получится, сделаем индивидуальную броню». Как у паладинов. Только для нас. А мне можно будет? Неожиданно робко спросил Иван. Естественно, ты у меня как раз в роли телохранителя будешь. А какой телохранитель без надежной брони? Если, конечно, согласишься войти в мое копье. Согласен? Громко воскликнул быков. И мы пожали руки. Глава двадцать третья Когда я говорил, что нужно будет много работать, я на самом деле не предполагал, что работать нужно будет именно мне. Искренне собираюсь, по крайней мере, инженерной задачи скинуть на Михалыча. Но так уж вышло, что комплекс ПО, ставший частью духа металла, как и живое железо, приходилось контролировать лично. В первую очередь собрали электроплавилку на основе сердца старшего кибера. Крохотная электростанция с запасом топлива на 20 лет обеспечивала достаточное напряжение, чтобы создавать токи для плавки почти любых металлов и сплавов. С этим, к слову, возникли проблемы из-за неоднородности примесей и составов. Пришлось сделать отдельную камеру, в которой с помощью элементарной механики измельченные гранулы фильтровались. Их просто трясли. Тяжелые уходили вниз, легкие поднимались. Это требовало значительно больше времени, но исключало человеческий фактор при отборе и сортировке мусора. Дальше дело встало за сборкой деталей. Из-за размеров печи я не мог выдать одновременно достаточно металла для создания чего-то больше десятка килограмм разом, так что приходилось все делить на модули, части и отдельные элементы. И даже форма из керамических штырей не позволяла быстро менять тип детали. И все равно... Я не собирался сдаваться или отказываться от своей идеи. Наоборот, постарался ускориться, распределить задачи по разным станкам и довести их до того максимума, что поддерживала моя батарея. Михайлович предлагал еще поставить обрабатывающий токарный станок. Но пока я от этого отказался в пользу более точного литья каждой детали. — И что это должно получиться? — сомнением посмотрел на груду железа мой главный инженер, вынужденный заниматься чем угодно, кроме проектирования. — Да, не беспокойся, — отмахнулся я, глядя на то, как лазер выжигает на железном листе инструкцию по сборке. Все детали, за исключением батареи, взаимозаменяемые. Если сломается что-то одно, на другом можно будет создать жизненно важные детали, а электричество можно и из других источников подключать. — Только вот их эффективность будет куда ниже. — Это наше слабое звено, — высказалась Сара. — Программное обеспечение можно дублировать. Автоматику тоже. При достаточном времени даже собрать целую производственную линию не проблема. Но вот с источником энергии все не так просто. — Они и так получают энергию из всех доступных источников. «Нужно что-то принципиально новое», — возразил я, и тут совершенно не лукавил. Город был сильно ограничен в выработке электричества. Но люди — существа упрямые и сообразительные, а потому на внутренних стенах располагались многоэтажные ряды ветрогенераторов, и даже в дождевых трубах стояли микротурбины». Выжившие добывали горючий газ из отходов. Большая часть свиного, да и человеческого, дерьма шла на заводы, где из него выжимали все возможное. Но напряжение все равно скакало. Именно по этой причине было так ценно ядерное топливо, добытое нашей экспедицией. И что же это? «Как только придумаешь, я с удовольствием помогу это создать. Только не на уровне ощущений и хотелок, а с полноценной отработанной технологией и точными чертежами», — с нескрываемым скепсисом заявила Сара. «А пока придется работать с тем, что есть». «Что насчет солнечных панелей?» Понимаю, эффективность у них ниже среднего, а нормальной технологии в моем мире так и не было изобретено, но киберы должны были продвинуться в этом направлении. С помощью живого металла я могу создать хоть атомарные послойные материалы. «Но сколько на них уйдет времени?» — задала риторический вопрос Сара. «Лучше использовать его для создания микрочипов, аккумуляторов и прочих, требующих нашего внимания, высокотехнологичных проблем». «Ладно, мы ничего так не добьемся. Как закончит печататься инструкция?» «Приступайте к сборке», — приказал я, сам занимаясь более тонкими и наукоемкими деталями. А именно батареями для будущего доспеха. Под чутким руководством Михалыча и с его непосредственным участием несколько добровольцев из семьи Барзых начала стаскивать детали и по четкой пошаговой инструкции собирать их в единое целое. Я постарался сделать так, чтобы все они собирались одним и тем же инструментом, не требовали автоматизации на случай поломок, и из готовых комплектов могли быть собраны даже подростками. Но, как это обычно бывает, одно дело — ожидание, а другое — реальность». Может, наоборот, нужно было автоматизировать все с диагностикой поломок и проблем на выходе или защиту от дурака надежнее сделать, задумался я, видя, как даже следуя инструкции, люди совершают одну ошибку за другой. Естественно, это первый раз, дальше будет лучше, и все же сборка подвижных суставов заняла непомерно много времени. «Защита от дурака здесь не спасет. Две степени свободы для каждого сустава, да еще на смеси гидравлики и электродвигателей». «Автоматизация хороша при плотном контроле результатов с фиксацией брака», — возразила Сара, достраивая для меня проекцию возможных агрегатов. «Если заняться этим целенаправленно и предположить, что всегда будет человеческая помощь механизмам, «Можно автоматизировать простые операции, если потратить много времени, хоть линию!» Я уже говорила. Главная проблема — источники питания. Тут спорить с ней было бесполезно. А когда я рассказал о своих опасениях Михалычу, он лишь грустно улыбнулся. «Нет ничего вечного и быть не может». То, что вы, ваше благородие, заботитесь о таких вещах, важно, конечно, но простите уж за откровенность. На вашем месте я бы принял предложение ордена, — сказал Белков, не отрываясь от сборки механизма. — У них все есть, и люди, и специалисты. Они на это готовы положить столько жизни и ресурсов, сколько будет нужно. — Если не слушаешь меня, может, хоть доводы своего подчиненного примешь? — заявила Барсова, вошедшая в комнату. Все присутствующие тут же побросали работу, кланяясь, но она лишь отмахнулась. Для меня же ее приход не стал сюрпризом. Я обнаружил девушку еще при входе в башню, где у меня висел жучок. — Я никогда не говорил, что против ордена, и не отказывался ни от должности комиссара, ни от обязанностей барона, — спокойно ответил я, — но это не значит, что я все должен отдать даром. — К тому же вы же выживали как-то без моих способностей все это время. Я лишь стараюсь внести посильную лепту. И себя при этом не обидеть, — улыбнулась Жанна, сложив руки под грудью, от чего отчего-то стало еще объемнее. Но я такой подход даже одобряю. Доля здорового эгоизма — это то, на чем держится наш мир. Главное — не во вред окружающим. «Многие бы с тобой поспорили, особенно на передовой, но я не стану», — ответил я, с удовольствием глядя на девушку, и, похоже, ей такое внимание тоже было приятно, ведь она даже чуть приосанилась и отвела взгляд, чтобы не смущать меня. «Орден по-прежнему готов предоставить тебе лучшие из возможных условий для организации производства». Любые материалы, специалисты, охрана и все, что пожелаешь в обмен на высокотехнологичные изделия, которые Филиновы не могут выпускать сами. — В данный момент меня все устраивает, — с улыбкой ответил я. — Думаю, сегодня вечером мы сможем продемонстрировать первый действующий образец. «Это хорошо. Тебе что-нибудь нужно?» — громко уточнила Жанна, явно заметившая раскрасневшуюся Ольгу, которая стремительно приближалась к моему горячему цеху. Неясно только. Хотела позлить ее или обозначить свою позицию. Впрочем, когда княгиня приблизилась... Позиция стала понятней, ведь Жанна чуть ли не демонстративно расстегнула одну из пуговиц на блузке. — Я вся в твоем распоряжении. — Немедленно прекратите свои манипуляции. Род барзых сам обеспечит нашего ценного союзника всем необходимым. — горячо проговорила девушка, подойдя ко мне вплотную и чуть не столкнув мою ладонь с готовящегося элемента питания. — Аккуратней, — процедил я, — иначе придется переделывать значительный кусок, а у нас на это нет времени. «Прости», — Прости. Отодвинувшись, но все равно оставаясь рядом, сказала Ольга. — Вы, княгиня, как собака на сене. Пройдя по самому краю, сказала Жанна, чем вызвала очередную вспышку со стороны Ольги. Дамы, прекратите немедленно, стараясь не повышать голос, сказал я, но тихое рычание само вырвалось из горла, после чего в комнате замерли все. Не только девушки. Продолжайте работать, а вы... Думаю, стоит обсудить этот инцидент наедине. Я готова, хоть сейчас. С улыбкой заявила Барсова. А вот книги не будет такое вряд ли по нраву, хоть она и знает наши порядки, но слишком высоко метит. А барон не пара великой. Он не просто так сказал о личном разговоре с нажимом, произнесла Пунцовая от смущения и возмущения Ольга. «Именно», — сухо проговорил я. «К тому же я не собираюсь быть бароном всю оставшуюся жизнь. Это лишь ступенька» до которой некоторые не дотягиваются за десятки циклов, сверкнув глазами и чуть похолодев, ответила Жанна. «Не слишком ли рано говорить о возвышении?» «Предлагаю подождать до вечера. Там и посмотрим», — с улыбкой ответил я. «А пока...» «Расскажите, пожалуйста, последние новости с передовой, если вы в курсе, конечно». А то мы здесь настолько заняты, что не успеваем следить за событиями. Так слушали бы радио». «Впрочем, ладно», — вздохнула Жанна, подавив раздражение. «До полноценного открытия врат еще три ночи. Но тварь продолжает подкидывать сюрпризы. Когда у нее не получилось сломить защитников одним нахрапом, Она создала кокон из нескольких сотен метров, пропитанной какой-то дрянью древесины, и начала опускать корни глубоко под землей. Совет с заморозкой не помог? Отвлекшись на секунду, уточнил я. Помог. Но не сильно, судя по глубине проникновения корней, они уходят на сотню метров, создавая что-то вроде мицелия и заражая нашу землю. Что с этим делать совершенно непонятно, но магистр говорит, что опасность представляет из себя только чемпион этого мира, который и стоит у нас на пороге. Если уничтожить его и отсечь корни от зараженного мира, то остальные просто станут очередными удобрениями, а то и вовсе полезным ресурсом. Если главный мозг этих тварей — их чемпион, тогда все сходится. Если нет, тогда у нас проблемы — Покачав головой, сказал я, — А что с напалмом и термитом? Я же говорила, щупальца монстра, наполненный какой-то гелеобразной дрянью. Она почти не горит, но при этом достаточно плотная, чтобы вытеснять зажигательные смеси наружу. Пока единственным надежным оружием против них является благословенное оружие. А у нас его слишком мало. Сегодня, возможно, это изменится. С загадочной улыбкой проговорил Михалыч, который сейчас как раз занимался сборкой цепи. Но, заметив мой взгляд, поспешно потупился. Молчу, молчу, молчу. — А вы, барон, хотите и в этом сезоне проявить себя с лучшей стороны? — спросила инквизитор с улыбкой. — И что же это будет? — Узнаете, и как только мы закончим, — ответил я, складывая первую из четырех батарей. — Думаю, нужно будет провести наглядное испытание на свежем воздухе. — Внимание! Есть сигнал от сотового... — Чуть не проорала Сара. — Прошу прощения, нужно сосредоточиться, — сказал я, прикрывая глаза. — Запускай трансляцию. Император давно уже научился распределять обязанности так, чтобы отдыхать и быть в постоянной боевой готовности. Такова была его жизнь. И далеко не первая. Вот только это затянулось сверх всякой меры. А потому он даже начал привыкать к ее постоянной смене циклов, практически не отличая один от другого. И все же, все же жизнь иногда умудрялась преподносить сюрпризы, жаль только неприятные. Войдя в оранжерею, он спокойно сел в кресло-качалку. Налил себе чаю и стал ждать, пока супруга закончит пейзаж, которого больше никто в этом мире не увидит, даже во снах и мечтаниях. Ведь все рожденные в мире крепости были ограничены в своем мышлении шестью размытыми гранями. А их горизонты заканчивались в 50 километрах от центра столицы. Разве что тот старый. Нечасто ты ко мне заходишь, первый нарушила молчание супруга, нанося тонкой кистью очередной штрих и никогда без повода. «Хотел тебя предупредить, что вскоре могу слечь на пару сезонов», — без особых эмоций ответил император. «Как? Ты же только в позапрошлом сезоне вложился», — обеспокоенно спросила супруга, повернувшись в полбока. «И не говори, что ситуация вновь критическая». «Что-то изменилось, я чувствую это». Чаша весов качнулась и не в нашу пользу. Прошлый сезон был тяжелым, но не фатальным, и по всем показаниям это тоже должен быть не хуже. Но... Император грустно улыбнулся и отхлебнул чаю. «Похоже, хранитель того мира сошел с ума». Превратился в Бога Хаоса, никто, кроме меня, с ним не справится. Ты же знаешь, у тебя целый зоопарк духов, броси вперед, выжги весь сектор, отзови самых ценных и поставь мясной щит, прямо посмотрев на императора, сказала супруга. Ты ценнеет тысяч, десятков тысяч обычных подданных, и сам это понимаешь. Без тебя, без твоих сил и руководства этот мир обречен. — Он изначально был обречен, — пожал плечами император. — Мы с тобой это уже обсуждали. — Верно, когда ты отказал нашим детям в праве на рождение, — поджав губу, сказала художница. Они могли бы уже родиться, вырасти, состариться и умереть. У нас могли бы быть уже правнуки. А ты все так же несешь свою вахту. И мы вместе с тобой. Хочешь, чтобы это закончилось? Ты же знаешь, твоя душа попадет в круговорот, а я вновь вернусь к... Остру, да и крепость! Этот мир должен стоять, чтобы сотни и тысячи других жили мирно, без постоянных вторжений монстров, бедствий и апокалипсисов. Пятьсот циклов! Три тысячи спасенных миров! «Ты будто оправдываешься!» — скривилась супруга, но затем, тяжело вздохнув, улыбнулась. «Мы знали, на что шли, когда выходили за тебя. Каждая из нас, и все принесем себя в жертву, если это понадобится». «Это еще что?» «Хм». Император достал из кармана и задумчиво посмотрел на смартфон неожиданно разразившейся веселой мелодией, Могу поклясться, что я его выключал. — Работающий сотовый? Откуда? — удивленно спросила женщина, но сдержала первый порыв и вместо того, чтобы встать, вначале вымыла кисточку. — Можно? — Погоди секунду, — проговорил император, откинувшись на спинку кресла и зажмурившись на секунду. «Барон, если вы меня слышите, то вы только что подписали себе смертный приговор, потому как стали невольным свидетелем государственной тайны, которая должна быть сохранена любой ценой. Если же нет, то это просто очень дурацкая шутка. Барон?» Тут юноша, что попал к нам из временной аномалии», — уточнила художница, с достоинством поднявшись, но подошла к супругу только когда дождалась его разрешающего взмаха. Телефон мигнул, и вместо нейтральной заставки на нем появилась совместная фотография двух оставшихся где-то в глубоком прошлом людей. «Узнаешь?» «Нет. Тем бы они ни были, это уже не важно», — сказала супруга, вернув телефон. «Мы с тобой и пережили столько всего, столько счастья и горя, испытаний и тревог, так что один шаловливый юный барон ничего не изменит». «Может, и так. А может, и нет». Чуть нахмурился император, после чего телефон, зависнув в нескольких миллиметров от кожи, сам собой начал сминаться у него в ладони, пока не превратился в однородный шарик радиусом в пару сантиметров. «Ты узнала его?» «Нет», — уверенно ответила Надежда, — «этот человек для меня совершенно чужой». — И, значит, ты будешь не против, чтобы для сохранения безопасности... Нет! — Прошу тебя! — неожиданно лицо супруги дрогнуло. — Обещай, что не станешь наказывать его слишком строго. — Значит, узнала! — вздохнул император, прикрыв глаза. — Ее божественных искры! — За один сезон! Два артефакта от обелиска. Вот и ответ, что изменилось. «Разве это так много?» — осторожно спросила Надежда. «Такое уже бывало?» «У нас слишком много выживших. Условия изменились, а он...» «Он может быть той последней соломинкой, что переломит хребет верблюду», — горько усмехнулся император. «Жаль только, что этот верблюд я. Я устал. Ты даже не представляешь, как я устал нести эту нескончаемую вахту». Если ты сдашься, они все погибнут. Возможно, и нет. Возможно. — Эй, старый, в чем дело? — окрикнула меня Жанна, тряся за плечо. — Все в порядке. — Да как тебе сказать? — горько усмехнулся я, пытаясь осознать произошедшее. Если ты плохо себя чувствуешь, мы можем отложить испытание. Главное — «Твоя сохранность», — тут же сказала Ольга. «Если нужно, род вполне может справиться в этом сезоне без тебя. Нет уж, откладывать мы ничего не будем. Михалыч, заканчивайте сборку». Я постарался сосредоточиться на конкретной задаче. Батареи, шестерни пыльники, минеральная смазка в виде микроскопических шариков, почти не требующие замены. Но все это не помогало выдавить из мозга одну единственную мысль. «Надя жива, но при этом не хочет со мной видеться, считает меня чужим». Это не укладывалось у меня в голове, но если случится катастрофа, я так и не смогу ответить на этот вопрос, никогда не встречусь с сестрой, да и вообще этот мир всегда был обречен. Что за бред? Борись до конца, как бы это ни было тяжело или глупо, даже в самых безвыходных ситуациях есть мизерный шанс на победу. Даже умирающие в океане после кораблекрушения, в горах после падения самолета, в таких экстремальных условиях те, кто не сдаются, выживают. «Да, не все, всякое бывает, и иногда выхода и в самом деле нет, но те, кто сдались, умирают раньше, находят себе оправдание, чтобы перестать действовать, перестать пытаться, как бы глупо или абсурдно это ни было. Я не из таких. Я не сдамся, чего бы это ни стоило». — Готово, — с мрачной решимостью сказал я, когда сборка была окончена, и мы переместились на тренировочный полигон. — Быков, твой выход. Вначале может немного жать, и ходить будет неудобно, но ты привыкнешь. Залезай. «С удовольствием!» — воодушевленно проговорил Иван, забираясь в статую из бронепластин и двигателей. «Суставы и поршни были прикрыты щитками, ни один проводок не торчал наружу, и единственным уязвимым местом оставались радиаторы на спине. Но с этим уже ничего не поделать». «Активирую двигатель». «Приготовиться!» — сказал я и приложил ладонь к груди стального гиганта. «Запуск, диагностика, все системы работают нормально, подтверждаю автономность. Старт!» — проведя последнюю проверку, сообщила Сара. «Отлично! Для начала руки!» Попробуй поднять их и развести в сторону. Пассивный режим без работы двигателей. Начали. Тяжело? Не сложнее, чем в рыцарском доспехе, ответил Иван и даже умудрился пожать плечами. Хорошо. «Тогда пройди вдоль стены, придерживай себя», — сказал я, понимая, что если гигант грохнется посередине коридора, мы его даже все вместе не поднимем. К счастью, этого не понадобилось. Отлично. А теперь активный режим. Приготовились. Старт! Ух! Быков слишком резко дернулся, и железный кулак пробил стену. «Простите, я не специально». «Потом отремонтируем», — отмахнулся я. «Пробежка, отжимание, выход силы вперед, отрабатывай программу». «Сделаю», — довольно ответил Иван, и помчался по небольшому стадиону. Под удивленные возгласы всех присутствующих, похоже, он и сам от себя такой прыти не ожидал, потому что пару раз чуть не брякнулся, пока привыкал, но затем нарастил темп и почти сравнялся с одаренными. — Сколько таких доспехов может создать род Тигровых? — в голосе Жанны звучало явственное напряжение. «Такого рода пока нет, ты же сама знаешь», — пожав плечами, ответил я. «Этот мы собрали за два дня. Но это с учетом того, что все размеры Быкова я знал. С универсальным доспехом все не так просто. Длина рук, ног, туловища, шея — все придется делать регулируемым». «Сколько?» Повторила вопрос уже Ольга, когда, промчавшийся мимо нас быков, с легкостью сделал выход силой на турнике, спрыгнул и побежал дальше, а на перекладине остались отчетливые вмятины от пальцев. «Один в три дня», — подумав, сказал я если отработаем технологию и производственную линию быстрее. Но это в целом займет больше времени. — Плевать. Магистр должен узнать об этой технологии немедленно. Она может изменить все, — уверенно проговорил инквизитор, заставив меня напрячься. Последняя соломинка. «Может, и так, но это будет соломинка на нашу чашу весов!» Глава двадцать четвертая «Кланы требуют от вас ответа, когда род барзых вновь будет на передовой», — сурово спросил посланник Медведевых. «Похоже, Михаилу, лишившемуся кистей», Нашли новую роль, не требующую личного участия в бою. «Наши воины на передовой, и вы прекрасно об этом осведомлены», — сохраняя хладнокровие, ответила Ольга, — «в крепости. Как и ваши люди, они погибают, сдерживая твари, и готовы положить свои жизни для сохранения человечества». «Вы понимаете, о чем идет речь». Только благословленные духами могут противостоять этим тварям, и на фронте нужен каждый. — И мы там будем, когда понадобимся, — кивнула княгиня. — Нет такого зова, на который мы не откликнемся, нет такого приказа императора, который мы не исполним. «Или вы ставите наше слово и нашу военную честь под сомнение?» «Нет!» — едва заметно смутившись, ответил Медведев. «Но вы знаете, мы знаем!» — оборвала его Ольга. «Мы потеряли там своих братьев, мы там были и мы там будем. Это все, о чем вы хотели сообщить?» «Да, ваше сиятельство — это все», — помрачнев, ответил Медведев. «В таком случае больше я вас не задерживаю. Благодарю за визит», — сказала Ольга тоном и видом, показывая, что разговор окончен. «Если княжич может выделить на несколько минут, я хотел бы переговорить с ним как с представителем рода Медведевых», — попросил я. И Ольга недовольно покосилась на меня, но кивнула. После чего Михаил тоже кивнул и, поклонившись главе рода, отошел к выходу. Я уже собирался направиться к нему, но почувствовал взгляд девушки и подошел к ней. — О чем ты хочешь поговорить, стараясь не выдавать волнения? — спросила Ольга. «Ты же не хочешь дать им доспехи?» «Нет, естественно. Думаю, у него другие проблемы», — легко ответил я, но затем нахмурился. «Они уже в курсе о доспехах? Я же только вчера. Этого нельзя отрицать. Они могли». «Об этом можешь не волноваться. Доспехи все равно не будут работать без моего постоянного контроля», — улыбнувшись, сказал я. И напряглись уже и Ольга, и Жанна, стоявшие неподалеку. «Они зависят от моего духа металла». «Это еще один главный довод — не отпускать тебя на передовую», — тут же проговорил инквизитор. «Строго наоборот. Я должен находиться рядом, чтобы они работали. Не волнуйтесь, доспех по моим размерам уже готовится», — постарался я успокоить девушек. Но, судя по тому, как они переглядывались, вышло не очень. Спорить, правда, не стали, понимая, что это ни к чему не приведет, а я направился к Михаилу. — Вы что-то хотели, барон? — с достоинством спросил он, дожидаясь меня. — Не сочтите меня бестактным, но вы отлично держитесь, учитывая травму. Если вы здесь для того, чтобы указать на мою ограниченность, почти мгновенно начал вскипать молодой мужчина на полторы головы выше меня и значительно шире в плечах, даже не думал. — Наоборот, крайне удивлен, что вы еще не исцелились, учитывая, что император проявил милость и дал вам доступ к обелиску, — ответил я, совершенно не смущаясь. — Не знаю, с чем это связано, да, это и не важно. Это исключительно ваше дело и дело вашего рода. — Тут вы правы. — Только наше, кивнул Медведев, все еще хмурясь. Но уже взял эмоции под контроль. А раз так, то я могу предложить альтернативу. Я улыбнулся и достал из рюкзака изделие, над которым мы с Сарой трудились полночи. Что это? Какая-то шутка? Вновь мрачнее посмотрел на меня княжич. Это мой... Вам дар, как соратнику, в критической ситуации, принявшему на себя удар врага, предназначавшийся мне, сказал я, демонстрируя тонкие железные пальцы. Кисти это вам не вернет, как и чувствительности. «Будет лишь давление на сухожилие, по которым вам придется ориентироваться. Но если вы не исцелитесь иным способом, это лучший из тех вариантов, которые мне доступны». «Руки?» — впав в полнейший ступор, спросил Михаил. «Он с недоверием смотрел на презент, который я держал». «Да». Для начала их придется подогнать, примерить, а потом заряжать. Мы можем сделать сейчас. Совершенно по-новому взглянул на меня мужчина. Нет, без просьбы в голосе не обошлось никуда больше в нем было затаенной радостной ярости, которую я совершенно не понимал. «Почему нет? Следуйте за мной!» — кивнул я, и княжич дал знак своим людям оставаться в высотке. Мы же проследовали в медкабинет первого этажа. Небольшое помещение, уставленное стеллажами с лекарствами и тремя дежурившими врачами. Никакого стекла, кроме бутылок с растворами. «Садитесь. Много времени подгонка не займет». — Может, быть немного больно. — Это не важно. Главное, чтобы у меня вновь появились руки, — с улыбкой проговорил Медведев, а затем зубами подтянул рукава. Обрубки выглядели не лучшим образом, что неудивительно, учитывая короткий срок после ранения. Но никаких сомнений у него не было. И я лишь кивнул. «Хорошо, приступим!» Я отщелкнул клипсы, выдвинул стержни и опоясал их чуть выше локтя, чтобы закрепить протез. Затем подвел железную кисть как можно ближе к ране. «Будет больно!» «Давай, старый, не томи!» — с вызовом посмотрел на меня Михаил. Я усмехнулся такой яростной уверенности. Она интриговала и подкупала, а потому я не стал с ним церемониться. Выплывший у меня из левой ладони жидкий металл тонкими иглами проник в воспаленные ткани и начал раздвигать их, чтобы добраться до костей и сухожилий. А затем началось самое болезненное сращивание металлического основания и живых тканей. Но пациент только тяжело задышал, не сводя взгляда с железных кистей. Благодаря молекулярному воздействию операция проходила довольно быстро, но в то же время надежно и гарантированно. «С таким профилем я настаиваю, что мы должны уйти в производство и медицину, а не лезть на передовую!» «Недовольно проворчала Сара. Это станет хорошей гарантией нашей выживаемости!» «Ты опять берешь слишком узко. Наше выживание зависит от выживания всего человечества в этом мире. И вообще не отвлекайся!» Напомнил я, видя, что Михаил морщится, но сдерживается. — Держись, казак, атаманом станешь, — усмехнулся я, заканчивая смешивать ткани. — В наших реалиях — великим князем. Все, основа готова. Теперь присоединим кисти так, чтобы они попали в пазы. — Попробуй пошевелить пальцами. — Как? Их, блин, нет! — зло проговорил Михаил, но затем резко замолчал, когда у протеза дернулись сразу все пальцы. Усмехнувшись, я отодвинулся, наблюдая за тем, как он медленно начинает осваиваться с протезом, сжимая и разжимая кулаки. Оглянувшись, я заметил яблоко и тут же увидел возможность. «Лови!» — крикнул я, и парень интуитивно подставил ладонь, но слишком сильно сжал пальцы и во все стороны брызнул сцок. «Старый!» «Я чувствую!» — ошарашенно проговорил парень, а потом подставил рот, хватая капли. М -м -м. Вкуснотища и пальцы почти как живые. Как это возможно? Мы же не делали передачи нервных импульсов. У нас там даже датчиков соответствующих нет. Нахмурилась представшая передо мной фея. Думаю, вопрос в живом металле. Сколько его в конструкции? Пара грамм. — Думаю, нужно их извлечь, нет. — Пусть будут, по крайней мере, пока. Это малая плата за его удобство. — Отлично. Рад, что все сработало, — удовлетворенно улыбнулся я. — Клан Медведевых. — Не останется в долгу, — сказал мужчина, поднимаясь. «Раз ты так уверенно говоришь за весь рот, я не стану спорить. Ну и настаивать тоже, — ушел я от ответа. Осваивайся, не налегай на них слишком сильно, это все же протезы, а не твои родные руки. В принципе, я мог бы их значительно усилить, сделать конструкцию сплошной и прочее, но тогда они станут слишком тяжелыми». «Тяжесть — это хорошо! Тяжесть — это надежно! Если можешь, сделай! Прошу!» хм. «Ладно, идем!» — кивнул я и пригласил Медведева-младшего пройти за мной в мастерскую. — Мое яблочко! — тихо проговорила одна из медсестер, и Медведев, не растерявшись, тут же залез в карман и отсыпал ей несколько имперских патронов. — Спасибо, княжеч, но это слишком. — Оставь себе, сегодня у меня хорошее настроение! — широкой уважением.